10.4 след в романовской версии того факта, что у Фёдора был сын. Романовские историки считают, что в браке Фёдором I и Анновичем Арено всё-таки родила ребёнка. Правда, это был не сын, а дочь Феодосия Фёдоровна. А во время её рождения среди народа ходили слухи, что на самом деле у Фёдора родился сын, но его подменили. Девочка из знатных родителей Борис Годунов. Благодаря этому во время смуты возникло много самозванцев, выдававших себя за сына царя Фёдора. Например, лже Пётр и Лейка Муромец. Девочка получила имя Феодосия, то есть богом данное. Феодосия Фёдоровна стала единственной внучкой Ивана Грозного, последним отпрыском царского рода московской линии Рюриковичи. Умерла не даже в до двухлетнего возраста. Источник https://stukiterdruk.com. Авторс Гадунова Ирина PHP. Как мы теперь понимаем, у Фёдора действительно был сын Борис Фёдорович Гадунов. Причём от невенчаной жены Стефаниды, а не отвенчаной Ирины. Романовская версия объявила о рождении мальчика слухами. Цель понятна. Романовы всячески стремились представить Бориса незаконным царём, узурпатором. Деской сыном Фёдора он не был и взошёл на трон не по праву. Поэтому, мол, трон должны занять правильные Романовы, возводящие себя к Анастасии Романовой, первой жене Ивана Грозного. Отмитьте, как грамотно Романовы подтасовали события. Ведь действительно у Ирины сына не было. А сын Борис от Стефаниды действительно был как бы незаконным, поскольку родился от вдовы. И действительно, Борис и Ирина были единоутробными братом и сестрой, но только некровными. От одной матери, но от разных отцов. Так, путем вроде бы легкого искажения, романовским историкам удалось скрыть важный исторический факт, что Борис был сыном Федора. 11. 11. Русские цари Фёдор Иванович и Борис Годунов глазами англичан, в частности, на страницах Шекспира и Холдиншеда. Оказывается, это английский король Эдуард IV и сменивший его король Ричард III. Отдвинемся дальше по хроникам Шекспира и Холдиншеда. Следуя логике событий после короля Генриха VI и Ивана Грозного, На страницах Шекспира должны появиться царь Фёдор Иванович и при нём соправитель Борис Годунов. А затем после смерти Фёдора Борис должен стать полновластным правителем. Прогноз полностью оправдывается. Именно это и описывает Шекспир. После Генриха Блаженного на престол восходит Эдуард IV, то есть Фёдор Иванович. Рисунок 195. При нём находится фактический соправитель Ричард Гластер, брат Эдуарда IV, впоследствии известный король Ричард III. Рисунок 196, рисунок 197. Далее мы увидим, что это и есть Борис Фёдорович Годунов. Сейчас мы вкратце опишем соответствие с русской историей. Как и выше, мы видим здесь две кароских дат примерно на 100 лет вниз в прошлое. Отметим, что английский Ричард Глостер является близким родственником короля Эдуарда IV, будучи его братом. В русской истории Борис Годунов тоже близкий родственник Фёдора, поскольку он его сын. Когда Эдуард IV был провозглашён королём, девятилетний Ричард получил титул герцога Глостерского. Возмужав, он преданно служил Эдуарду IV, принимал участие в сражениях получил от короля множество званий и владений праве северной Англии Он был назначен командующим армией, которую Эдуард IV послал в Шотландию. Смотри Википедия. Итак, при Эдуарде IV Феодрие Ивановиче находится его ближайший соратник-соправитель Ричард Глостер, Борис Годунов. Обратите внимание на его возраст. Ему было всего 9 лет, когда брат стал королём. То есть Ричард младший Эдуарда вполне соответствует тому, что Борис как сын Фёдора был, конечно, младше его. Далее Фёдора описывали как слабого правителя с заметными странностями. Аналогично слабоком характеризуют и Эдуарда IV. Пишут так: "Внешняя политика Эдуарда IV может быть признана неудачной. И Эдуард IV был известен своим распутством, и неумеренной тягой к спертному. Смотри Википедию. Например, был взят в плен ночью в постели раздетым изменившими ему стражниками, так что потом придворным пришлось его быстро освобождать. Смотришь в Шекспира, страница 156-158. Англичане сообщают, что у Эдуарда IV был сын, который после его смерти на короткое время стал королём Англии, Эдуардом V. А потом сразу же вслед за ним королём стал Ричард III. Всё верно. Как мы теперь понимаем, у Эдуарда Фёдора действительно был сын Борис Годунов, ставший царём после него. Таким образом, в английских хрониках Борис Годунов раздвоился на бумаге на двух правителей: кратко правивший Эдуард V и сменивший его знаменитый Ричард III. 12. Тайная женитьба на вдове с детьми. Эвенченная и невенченная невесты английского Эдуарда IV, то есть русского Фёдора Ивановича. 12.1. Рассказ английских источников. В свете сказанного следует ожидать, что у английского Эдуарда IV Фёдора будут две невесты невенченная и венчанная, причём одна из них должна быть вдовой с детьми. Наш прогноз снова полностью оправдывается. Сообщается, что Елизавета Вудвиль, равно Стефанида, рисунок 198, была замужем за серым Джоном Грейем, и у неё от него были дети. Википедия говорит о двух сыновьях, но Шекспир заявляет, что детей было трое, страница 143. Может быть, у неё была также дочь, равно Ирина, которая как бы терялась на фоне двух сыновей, считавшихся а главными детьми. Сэр Грей был убит в сражении, и Елизавета стала вдовой. Она считалась самой красивой женщиной на острове Британии. Смотри ссылки в Википедии. Красота Елизаветы привлекла Эдуарда. Его брак с вдовевшей Елизаветой и вдовил состоялся тайно, и хотя точная дата неизвестна, считается, что всё же он состоялся. А браки знали только мать невесты и две служанки. В её семье в Нортгемптоншире 1 мая 1464 года, чуть более чем через 3 года после того, как он оказался на английском престоле. Елизавета Вотвиль была коронована 26 мая 1465 года. Яковы, примечание автора. Примерно в период тайного брака Эдуарда IV, граф Орик, вел переговоры о союзе с Францией. Планировалось, что Эдуард IV должен жениться на принцессе Бонни Савойской, с малолетства воспитывавшейся во Франции. Когда же брак короля с Елизаветой, которая происходила из семьи простолюдинов, стал достоянием общественности, Орик был одновременно смещен и обижен. Брак был также дурно принят, и тайным советом, который сообщил Эдуарду с большой откровенностью, что он должен знать, она была не женой принца такого, как он. Смотри, Википедия. На рисунке 199 показано бракосочетание Эдуарда и Елизаветы. Шекспир добавляет интересные детали. Оказывается, Елизавета сначала упорно не соглашалась выйти замуж за Эдуарда, но в итоге даёт согласие, поддавшись на убеждение. Стоит отметить, что придворные Эдуарда были весьма удивлены, услышав от него проженить бы на Елизавете. То есть обстоятельства женитьбы были сначала тайными, скрыты даже от ближайшего окружения. По поводу же Бонне, второй жены Эдуарда, Шекспир такими словами описывает усилия графа Орика при дворе французского короля Людовика устроить свадьбу Эдуарда IV и принцессы Бонне-Сойской. Орик Король английский славный Эдуард, мой государь и преданный твой друг, через меня с любовью неподдельной шлёт свой привет. Особи короля за тем, с тобой союза дружбы ищет и дружбу эту хочет он скрепить союзом брачным. Если удостоишь принцессу Бонно, славной красой и скромностью, сестру твою отдать ты королю в законные супруги. Король Людовик Так да сестру Адам за Эдуарда. Мы договор сейчас составим, Орик. Приблийся, королева Маргарита, свидетельницей будь, что леди Бонн уберёт в супруги Англии король. Страница 147, 149. Таким образом, тут были самые серьёзные намерения. Готовился династический брак по договору. Однако эта женитьба якобы не состоялась. Французы неожиданно узнают, что Эдуард уже обвенчался с Елизаветой. Король Плёдовик. Как ваш король обвенчан с Леди Грей? И с тем, чтобы свой и ваш обман загладить, мне шлёт письмо, стараясь успокоить так с Францией союзы и щитон. Как он посмел над нами так глумиться? Страница 150. 12.2. Отражение русской истории в английских летописях. Таким образом, в английской версии у Эдуарда IV было две невесты. С одной, Эдуард обвенчался и женился на ней на Елизавете Вотвиль, а с другой с Бонной. Венчание не состоялось, и почти что готовая женитьба якобы сорвалась. Это отражение того, что в русской истории Фёдор Иванович обвенчался с Ириной и женился на ней. Однако не обвенчался со Стефанидой, с которой тем не менее фактически жил некоторое время. В обеих версиях, русской и английской, Филдер равно Эдуарда Винчельса с Авдавой, у которой были дети. Отметим, что для англичан жениться бы короля на вдове не считалось зазорным, в отличие от русской точки зрения в то время. Поэтому английские хронисты не скрывали этот факт. В нашей реконструкции русской истории сын Фёдора, то есть Борис Годунов, становится потом царём. Аналогично в английской версии сын Эдуарда IV, то есть Эдуард V, становится потом королём на короткий срок. Борис Годунов правит сначала как соправитель Фёдора и фактический правитель Руси, а потом уже как самодержавный царь. В английском отражении его правления хронисты тоже разбили на два Сначала Краткий Эдуард V, а после него Ричард III. Кроме того, Ричард III, Глостер, имел большое влияние ещё при Эдуарде IV. В русской версии у Ирины и Фёдора по слухам родился сын, законный царевич, будущий царь, аналогично в английской версии у Елизаветы Вудвил и Эдуарда IV родился сын, законный царевич Эдуард V, будущий король. В русской версии по нашей реконструкции брак Фёдора со Стефанидой было незаконным, как бы неправильным, поскольку она была вдовой. Поэтому брак сделали как бы тайным для общества с крылья, знали о нём лишь ближайшие придворные. Именно поэтому этот брак весьма глухо отразился в русских источниках, аналогично в английском летописном отражении. Брак Эдуарда IV и Елизаветы сначала был тайным, о нём узнали немногие. Лишь несколько человек. Он скрывался даже от близкого окружения, например, от графа Орика. Более того, тайный королевский совет высказался отрицательно об этом тайном бречном союзе. А мы видим, что англичане склеили на бумаге русских Стефаниду и Ирину в одну жену. Получилась английская Елизавета Вотвиль при этом фантомный след второй невенчаной жены Эдуарда IV. хостелсе в виде несостоявшейся жены бонны. А на рисунке 200 представлены король Эдуард IV и королева Елизавета Вотвиль и их старший сын. То есть перед нами западноевропейское изображение русского царя Фёдора Ивановича, его жены Стефании да Плесырина, а также юного сына Бориса Фёдоровича Годунова. 13. В русско-английском параллелизме После смерти царя-короля совмещаются две вдовы: русская вдовствующая царица и английская вдовствующая королева, то есть дубликаты. Обе взошли на престол, но правили очень недолго. А на Руси после смерти Фёдора Ивановича бояре присягнули царице Ирине. Патриарх Иов разосылал по всем епархиям приказ целовать крест царицы. Более того, он ввёл богослужения в честь вдовы Фёдора. Однако самостоятельное правление царицы не заладилось с первых дней. Уже через неделю после кончины мужа она объявила о решении постричься. Официальные источники позже писали, будто толпа, переполненная верноподноическими чувствами, слёзно просила вдову остаться на царстве. Смотри, Википедия. Однако на девятый день после смерти мужа Ирина отреклась от царства, удалилась в Новодевичий монастырь и постриглась в монахини под именем Александры. Впрочем, вплоть до избрания Бориса Годунова царём, боярская дума издавала указы от имени царицы Александры. На рисунке 201 показана пелена русского православного жития, изображающая святую мученицу Ирину. А вот что сообщает английская версия. После внезапной смерти Эдуарда IV, вероятно, от пневмонии, в апреле 1483 года Елизавета стала вдовствующей королевой и пробыла ею 63 дня. Пока её сын, Эдуард V, был королём, а его дядя Герсиг Глостерский, будущий король Ричард III, примечание автора, был лордом-протектором. Смотри Википедия. Елизавета Вотвиль Эдуард V правил только несколько месяцев и не был коронован. В обеих версиях после смерти мужа царя его вдова становится царицей и королевой, причём на короткий срок, либо на 9 дней, либо на 63 дня. После этого и русская Ирина, и английская Елизавета Вудвил отдают власть. Ирина передаёт её Борису Годунову, сыну Фёдора Ивановича. Елизавета вручает престол своему малолетнему сыну Эдуарду V. У него, не коронованного, в свою очередь, практически сразу, всего лишь через несколько месяцев, власть перехватывает Ричард III, то есть Гдунов. Вывод "Жизнеописание русских жён" Стефаниды плюс Ирины и английской жены Елизаветы Вотвиль хорошо соответствует друг другу. Общий вывод Английские жизнеописания короля Генриха VI и королевы Маргариты Анжуйской являются фантомными отражениями на бумаге жизнеописаний русского царя Хана Ивана Грозного и царицы Есфири, равно Елена Волошанки. Следующий английский король Эдуард IV это в основном отражение русского царя Фёдора Ивановича. Следующий английский король Ричард III это отражение русского царя Бориса Годунова. О нём подробнее ниже. На рисунке 202 показан наглядный итог полученных нами результатов. Вверху русская история, внизу её отражение в английских хрониках. Сдвиг дат в униз из XVI века в XV век составляет примерно 100-150 лет. 14. Согласование трагедии хроник Шекспира с новой хронологией доказывает, в частности, что его свидетельства правдивы, не выдуманы. Мы можем представить себе читателя, кипящего возмущением, почему автор опираются в частности на тексты Шекспира, который был поэтом, а потому многое попросту выдумывал. Ведь это малое не летопись художественной литературы. А наш ответ таков. Во-первых, исторические произведения Шекспира основаны на хрониках в частности на хроники Хольиншеда. Но есть и второе логическое соображение, важное само по себе. Ещё раньше в книге О чём на самом деле писал Шекспир мы показали, что в его исторических трагедиях, например, Гамлет, Тит Андроник, Макбет, Генрих VIII, король Элир, Тимон Афинский, обнаруживаются яркие дубликаты известных русско-ардынских и византийских сюжетов. С ними мы уже сталкивались ранее и показали, что они разворачивались в XII-XVI веках, причём не в Италии, Греции, Франции или Англии, как сегодня считается, а в Руси Орде и в Царграде. И вот теперь, анализируя трагедии и хроники Генрих VI и король Ричард III, А и речь пойдёт ниже. Неожиданно оказывается, что наши предыдущие учисления и помещение многих шекспировских событий на Русь прямым текстом и совершенно независимо подтверждаются этими его трагедиями. Вывод, указанные факты доказывают, что трагедии и хроники Шекспира отнюдь не его фантазии, не выдумки, а основаны на подлинных старинных свидетельствах. Шекспир сообщает многое из того, что обнаружила и утверждает наша новая хронология. Но ведь Шекспир ее не знал? В XVII веке он не мог так поразительно точно угадать многие наши выводы, основанные на математических, статистических, астрономических методах и сделанные в наше время. Следовательно, независимые свидетельства Шекспира в основном истинны. Это ещё более повышает ценность его произведений. Независимо от того, кто был их реальным автором или авторами в 17 веке,